Выше было разъяснено, как и почему все, что мы видим, делаем и переживаем, оставляет тем меньше следов нашей жизни, чем старше мы становимся. В этом смысле можно утверждать, что только в юности мы живем вполне сознательно, в старости же лишь наполовину. Чем старше мы становимся, тем меньше сознательного в нашей жизни. Все мелькает мимо. Не производя впечатления подобно художественному произведению, которое мы видели тысячу раз, мы делаем то, что нужно сделать, а потом даже не знаем, сделали ли мы это или нет. Именно благодаря тому, что жизнь наша становится все менее сознательной и все скорее подвигается к полной бессознательности, начинает ускоряться и течение времени. В детстве каждый предмет, каждое событие в силу своей новизны проникает в сознание, поэтому день кажется бесконечно долгим. То же происходит и в путешествии, когда один месяц кажется нам дольше, чем четыре месяца проведенных дома. Однако, несмотря на эту новизну предметов, время текущее в обоих случаях как будто более медленно кажется иногда и более скучным, чем в старости или дома. Постепенно, в силу длительной привычки к одним и тем же впечатлениям, наш ум настолько обтачивается, что все начинает скользить по нему, не оставляя никаких следов. Дни кажутся все более незначительными и потому более короткими. Словом, часы юноши дольше часов старца. Течение нашей жизни имеет ускоряющееся движение, подобно катящемуся вниз шару, Подобно тому, как каждая точка на вертящемся круге движется тем скорее, чем дальше она отстоит от центра, так и для человека время течет все быстрее пропорционально отдаленности его от начала жизни. Можно допустить, что продолжительность года по непосредственной оценке нашего духа находится в обратной пропорции к частному отделению одного года на число наших лет. Так, например, когда год составляет одну пятую нашего возраста, он кажется нам в десять раз длиннее, чем тогда, когда он составляет лишь одну пятидесятую. Это различие в скорости времени оказывает решительное влияние на характер нашей жизни в любом возрасте. Прежде всего, благодаря ему детство, хотя и обнимает всего только 15 лет, но является самым длинным периодом жизни, а, следовательно, и наиболее богатым по воспоминаниям. Далее, в силу этого же различия, мы подвержены скуке, обратно пропорционально нашим летам. Детям постоянно нужно какое-либо занятие, будь это игра или работа, как только оно прекратилось, ими тотчас овладевает отчаянная скука. Юноши также сильно подвержены скуке и с тревогой взирают на ничем не заполненные часы. В зрелом возрасте скука постепенно исчезает. Для старца время слишком коротко и дни летят, как стрела. Разумеется, я говорю о людях, а не о состарившихся скотах. Благодаря этому ускорению времени скука в большинстве случаев отпадает в зрелом возрасте, и так как с другой стороны замолкают томившие нас страсти, то, если только не потеряно здоровье, гнет жизни оказывается в общем более легким, чем в юности. Потому-то период, предшествующий наступлению слабости и старческого недомогания, и называется лучшими годами. В смысле нашего самочувствия они, пожалуй, действительно таковы, но за юностью, когда все еще производит впечатление и живо отражается в сознании, остается то преимущество, что ее годы — годы оплодотворения духа, весна, вызывающая его ростки. Глубокие истины могут быть познаны лишь путем созерцания, а не из расчета. Первое познание их — непосредственное и дается впечатлением, а, следовательно, возможно лишь до тех пор, пока эти впечатления сильны, живы и глубоки. Итак, в этом отношении все зависит от того, как использована юность. Позже мы можем сильнее влиять на других, на весь мир так как сами мы закончены, определились и не поддаемся впечатлениям, зато мир влияет на нас гораздо меньше. Поэтому годы эти, время труда и деятельности, юность же — время первичного восприятия и познавания.